Глава 17, часть 1. Божественный путь. Кортеж юных господ почти достиг финальной точки. Им оставалось только пересечь дивную необъятную горную долину Шуйлун и они окажутся в самом сердце Востока, у врат столицы Лунь-Юань. шуй -Лун, — водяной дракон. Лунь-Юань — драконьи истоки. Интересная история возникновения двух этих названий Шуйлун Шуэ-Лун и Лунь-Юань. У жителей Востока по сей день бродит легенда о водяном драконе, имя которого — Юань — и стала основой для наименования главного города живописного региона. Юань — исток, вода. Сам же змей считался несравненным укротителем вод, хозяином и привратником долины на пути к столице. Местный народ верил, что он обитает в этих местах и является главной причиной разлива некогда мощной реки. Водные каналы ущелья с высоты птичьего полета напоминали очень длинного и толстого змея с блестящей чешуей цвета бирюзы, что пробирается средь скалы, зелени, деревьев. Потому-то горная долина и река носили одинаковое название — Шуйлун. Со временем река обмелела, местами пересохла, а в центре долины появился желоб, по которому будущие боги в своих повозках и добирались до столицы Востока. От величавого потока остались лишь два ключика, что вяло тянулись вдоль пути, сопровождая своим тихим журчанием кортеж господ. Восток издревле славился своей удивительной богатой природой, как и ущелье. Тут и там попадались каскады больших водопадов, которые поражали мощью тех, кто видел их. Осенью и весной... Они шумят и клокочут. Летом в самое жаркое время бегут тонкими струйками, а зимой превращаются в одну большую ледяную стену. И чем ближе повозки приближались к сердцу Востока, тем бурнее лились горные воды, наполняя своей энергией два скромных ручейка. Избранные господа присытились долгим путешествием и живописными видами, и уже после отъезда из очередного храма, название которого «Прибежище душ», перестали останавливаться у необыкновенных мест, а позже и выглядывать из своих повозок. Им, можно сказать, вся эта необыкновенная красота наскучила, потому как в последнее время они только и делали, что приезжали в какой-нибудь обозначенный летописцами город, выжидали процессию посвящения, местами ввязываясь в светские беседы с достопочтенными господами а затем вновь продолжали путь по долинам красоты которых им уже опостылили вместо бесконечного созерцания пейзажей и зарезных окошек юные господа разбились по группам кто в чьей повозке чтобы утолить тоску играми и разговорами так и наследника клана у молодой господин манчау хитростью смог склонить к игре в цепочку ченьюй. Игра цепочка ченьюй. Ченьюй дзелун. Ченьюй идиома крылатое выражение. Особенность ченьюй в том, что они чаще всего состоят из четырех иероглифов и скрывают в себе какую-то историю или аллюзию. Дзелун составление цепочки. Пасьянс. По правилам игры необходимо на последний иероглиф идиома собеседника произнести другую идиому, первый иероглиф которой будет аналогичен последнему в идиоме собеседника. Можно совмещать с длинными предложениями. Он и Луаняй на прошлой остановке навестили у Тяньбао, и так у него и остались. В такой компании Мэн Чаус чел игру весьма хорошей затеей — Поскольку юная госпожа с ее плохим пониманием северного диалекта, подобная забава могла бы пойти на пользу. Однако, как только Учан произнес первый Чень Юй, началась полная неразбериха. Мэн Чао, сдерживая смех, в очередной раз поправил Луаняй. «Нет-нет, вслушайтесь! Огненные деревья и серебряный цветок раскрасили ночную столицу лун Юань». Идиома «Огненные деревья и серебряный цветок» описывает ночной вид на город в праздник фонарей. Небо украшено огнями фонариков и яркими фейерверками. Наследница должна была уловить тон последнего слова, чтобы подобрать следующий ченьюй и передать ход Учану. Но то ли от грубоватого северного диалекта, на котором выражались оба юноши, То ли от шума водопадов, мимо которых они держали путь, ей разобраться с интонацией произнесенного было сложно. Луаняй попыталась довериться своей интуиции. Нарисовать? Но тут же замолчала. Рисовать, и цветок созвучны, но имеют разные тона. Эх! Разочарованно вздохнул Манчао и поспешил успокоить ее. «Ничего, у нас еще много времени, чтобы научить вас понимать, северян». К разговору присоединился Учан, что ожидал своей очереди. «Отчего же, совсем неплохо. Вероятнее всего, госпожа Луань хотела намекнуть Мэн Чао, что он излишне старается, дорисовывая змее ноги. Какая разница, какой там тон?» Идиома, нарисовав змею пририсовать ей ноги, означает перестараться в каком то деле мэн чао улыбнулся ох ох вот только лучше быть головой курицы чем хвостом феникса и что это значит учан нахмурился услышав незнакомое выражение то что вы уважаемый господину явно до этой игры уже занимались поэзией и много литературы изучили Я бы даже сказал, у вас хороший наставник, что складно говорить. А молодая дева Луаняй только учится, и для нее было бы важнее научиться улавливать интонацию, нежели складно, как вы лепитать Это пояснение чем-то рассмешило Учана, и он, не скрывая интереса, уточнил. «И что же получается, что хвост Феникса — это я?» В ответ Мэн Чао лишь улыбнулся, так как подобной реакции от Учана он и ожидал. За время, проведенное вместе, Мэн Чао неоднократно замечал, наследник клана никогда не лезет в споры, которые оказались частым явлением для кучки богатых господ. Учан старался не комментировать что-либо или кого-либо, удерживая собственное суждение всегда при себе. Мэн Чао часто спрашивал его мнение, местами подшучивал над слишком суровым выражением лица наследника и тем самым выводил его на чистую воду, получив желаемое. Наконец, когда они почти приехали к городу Луньюань, юань Учан, сам того не замечая, уже открыто общался со своими двумя спутниками. Он было решил, что их троица самая тихая и спокойная по сравнению с остальными но, как оказалось, в их компании есть тот, кому есть что сказать по любому поводу. Мэн Чао то и дело вел разговоры о культуре Востока и беспрестанно всем восхищался. У Чан удивлялся познаниям всегда энергичного юноши и неоднократно сам задавался вопросом, не слишком ли много столь молодой господин знает о древности? ведь по словам, что беззатишье лились из его уст и по манере речи, можно было легко понять, что Мэн Чао выходец из простого люда, хотя и рос и воспитывался в именитом семействе. Но уточнять Учан не решался. К тому же с этой задачей вполне удачно справлялись другие избранные господа. Они нередко заостряли внимание на его происхождении. И потому как Мэн Чао не замечал шуток в свою сторону, или делал вид, суждение Учана о статусе товарища крепло. На фоне остальных наследников богатых домов и влиятельных кланов Мэн Чао, хотя и образованный, все же выделялся. Он выглядел, как курица-несушка, кудахчущая над всеми, как над цыплятами. Именно из-за этой черты над ним смеялись, называя его просвещенным голиком Образование и бедность, как известно, не могут ужиться вместе. Родиться бедным в Поднебесной равно, что родиться под несчастливой звездой. Детям из таких семей приходится обходиться лишь крупицами знаний, многие даже не знают, как правильно написать свое имя в то время как появиться на свет наследником чьего-то богатого дома, значит буквально утопать в реках высокой литературы, позволяющей получить сакральные знания и постичь истину. Что бы там ни говорили, как бы складно ни рассуждали об общечеловеческих ценностях и доступности знаний для истинно жаждущих их получить, реальная плата за просвещение — деньги. И потому-то у многих возникали сомнения, Неужели молодой господин Мэн самостоятельно познал то, о чем теперь ведет разговоры? Если это так, то ему нет цены, и его выдающимся качествам можно только позавидовать. Но окружающие в это не верили и продолжали потешаться. Луаняй тоже была не без загадок. Наследница влиятельнейшего клана, что долгие годы контролирует Восток, не получила должного образования? Слабо верится. У многих из избранных господ наставники были удивительно начитанными и образованными, а у некоторых будущих богов их было сразу несколько. И сложно представить, что у семейства Луань не хватало денег, чтобы пригласить хотя бы одного учителя для дочери. Еще до отбытия с горы Хэньшань Учан постарался найти информацию о многих избранных. Он выяснил, что Луаня единственная наследница клана. Возможно, — заключил юноша про себя, — чрезмерная любовь родителей стала причиной ее скудных знаний. Учан обращал внимание и на других. Брат и сестра из семейства Ба оказались довольно самоуверенными, с ними просто невозможно было расслабленно общаться. А Шау-Жоу и Фань-Мулань — полные противоположности друг друга. Одна была душой компании, а вторая словно боялась проронить и слово лишнее, но, несмотря на это, они на удивление были дружны. Так как троица сейчас направлялась к городу Лун юань повозки повозке у Тяньбао, письмо от учителя, которое он так и не раскрывал, не осталось незамеченным. Поначалу Мэн Чао обратил внимание лишь на дзянь с гравировкой «Сяньбай». «Уважаемый Утяньбау только начал путь, а уже обзавелся духовным оружием с озера Паянху?» «Похвально!» — восхитился он и перевел взгляд на лежащий под ним конверт, перевязанный красной лентой. По взгляду было ясно, что письмо его заинтересовало, однако Учан убрал его до возможных вопросов товарища. «Это меч моего учителя», — скомкано произнес Учан. Не прошло и минуты неловкого молчания, как Мэн Чао снова завел разговор. На этот раз он решил поделиться своими знаниями об упомянутом озере. «Та богиня из мифов селян, живущая рядом с металлическими водами по Янху, на самом деле уже давно не относится к небесному чертогу. И все потому, что она сотворила немыслимое». В свое время, когда ее еще знали как покровительницу драконов и создательницу всего металлического на свете, она несла бремя ответственности за чистилище душ. Встречала умерших на входе и не давала им заплутать. Но ей хотелось быть ближе к своему народу. В один из дней небеса узнали о страшном поступке и наказали ее. Дело в том, что она создала двух призрачных стражей. Взяла умершее в мире людей дитя и дала ему вторую жизнь, затем разделила его сущность пополам и сделала двойника. Тут Луаняй побледнела, а ее глаза покраснели. «Ужас, не правда ли?» — добавил манчао мягким голосом. Поэтому она и была наказана. Если небожители примутся распоряжаться жизнями, особенно таким жутким способом, то на небесах, как и под ними, начнется хаос. Причина ее деяний крылась все в той же любви к людям. Она хотела оставить свое творение у входа в чистилище, как стражей, а сама отправиться в Поднебесную. В итоге ее наказанием стало изгнание. Ее лишили божественных сил и скинули в воды озера Паянху, где она обратилась в огромного водяного змея и даже была рада такому стечению обстоятельств. Она полагала, что этим наказание ограничилось, но, как оказалось, оно заключалось в другом. За проявленные жестокость и безрассудство как в отношении бессмертного, так и душ усопших, что она поместила в тела стражей, небеса ее прокляли. Верховный совет сказал, «Пусть твой народ увидит истинное лицо своей покровительницы». И смысл этой фразы стал понятен ей только, когда люди, что с ней сталкивались, падали замертво. Поэтому считается, что обычный человек ее никогда не увидит, а вот тот, кто познал бессмертие, столкнувшись с ней, не умрет. Но Мэн Чао сделал небольшую паузу, чтобы насладиться предвкушающими взглядами слушателей. Учаны и Луаняй ловили каждое его слово. «С бывшей богиней Лунке нужно быть аккуратнее», Она не только дарует духовное оружие за проявленную храбрость встретиться с ней лицом к лицу, но и устраивает испытания каждому, кто к ней заявится. Видимо, от того, что в глубинах ее души кроется обида на небеса, к будущим богам она негостеприимна, и они вынуждены проходить ее бесчетные испытания, если хотят получить что-то из ее арсенала». Мэн Чао обратился к приятелю. Каждое орудие, сотворенное хозяйкой металлических вод, особенное. Знаешь почему? Учан помотал головой, а говорящий указал на меч. Все потому, что в клинке — душа. Только не смертного, а священного существа. Что за дух находится в дяне твоего учителя, я не скажу. Но, возможно, знает он. И... «Лучше бы этот белоснежный клинок одобрил тебя как нового хозяина. Ведь изначально не мы выбираем духовное оружие, а оно нас». Мэн Чао приметил неуверенность во взгляде приятеля. «Ничего, он же с тобой. Ты им уже управлял в бою, а значит, он тебя принял». «В бою?» — удивилась Луаняй. «Многие наслышаны о подвиге наследника клана У на горе Хэньшань. Я имел в виду тот день, когда он одолел демона». У Чан же подумал, «Но это был не я вовсе, и этой мыслью только усилил поток переживаний. Этот меч он еще ни разу не доставал из ножен, а значит, реакция Байшана на нового хозяина пока никому известна сама луаня и очень долгое время пока пребывала на горе ханьшань восхищалась подвигом наследника и сейчас возжелала вновь выказать свое уважение но внезапно оба юноши напряглись и застыли из за чего девушка тоже насторожилась в конце кортежа повозок будущих богов разросся гомон среди слуг до да такой что многим господам пришлось выйти наружу дабы разобраться в этом деле Учаны и переглянулись и уже потянулись к двери. Волна возмущения быстро приближалась к их повозке, и недовольных становилось все четче и четче слышно. «Что? Что вы делаете?» От слуха Учана и Мэн Чао не ускользнул ни один звук происходящего за тонкими стенами, отделяющими их от нарастающего хаоса. Кто-то бронился благим матом, кто-то толкался и кричал, а кто-то даже успел огорченно воскликнуть «Мое оружие!». Юноши взглянули на испуганную Луаняй. За дверью послышались тяжелые шаги. У Чан прижал наследницу к стене и прикрыл ее своим телом, а Мэн Чао сел по другую сторону дверного проема. Без предупреждения некто потянул дверь на себя, и та отворилась. Здесь никого. Последовал второй голос. Не может быть. Ну-ка загляни внутрь. Неизвестный встал на маленькую ступеньку повозки, от чего-то она кренилась и вытаращил глаза. Увидев двух юношей, он не успел и рта открыть, как сразу получил увесистый удар по лицу. Мэн Чао надеялся все же увидеть кого-нибудь из избранных господ или их слуг, но только заметив рожу мужика, отвесил названному гостю ногой. Мужчина вывалился на дорогу и принялся кричать, указывая пальцем. «Они там! Они там! Будущие боги там!» Мэн Чао уже приготовился принять второго гостя, но несколько пар рук ловко выловили его, вытащили на улицу и бросили на землю. Учан ринулся за ним, оставив Луаняй в повозке с надеждой, что ее не заметят. Но как только юноша показал нос, те же руки выволокли наружу и его. Перед учаном Чаном в ряд выстроились три здоровых амбала, как на подбор. С серыми пропятыми лицами, прическами, напоминавшими пучки сена, и кривыми зубами, похожими на прогнивший, покосившийся забор. По поношенной одежде незнакомцев Мэн Чао сразу понял, кто это. «Разбойники!» Тот, что держался за разбитый нос, приготовился пнуть парня в отместку, но его остановили. «Проверь оружие», — приказал мужчина покрупнее. Уже почти всех избранных господ повытаскивали из повозок, и рядом с каждым стояла пара амбалов. Не оставалось сомнений, что перехват движущегося через ущелье кортежа не был случайностью. Местность позволяла устроить хорошую засаду. Узкая дорога, по сторонам которой еще осталось что-то от реки Шуэлун, не давала пойманным ринуться в разные стороны. Шумные воды водопадов, впадающие в ту же реку, помогли разбойникам тихо подобраться поближе и остаться незамеченными, а скалистые горы-ущелья предоставили хорошие места для укрытия. Даже не имея познания о стратегиях захвата, У Чан и Мэн Чао сразу сообразили, откуда пришли разбойники, и предположили, что в горах для поддержки могли скрываться лучники. Однако, если бы лучники были, то только в банде наемников, как-никак знающих военное дело, а эти походили на деревенских бандитов. Их вид не внушал особого страха, и когда мужчина с разбитым носом развернулся к повозке, юноши решили действовать. Мэн Чао схватился за живот и стал кататься из стороны в сторону, не жалея свое церемониальное одеяние. «Я умру!» «Точно умру! Мне кажется, у меня что-то сломано!» И этот концерт действительно привлек внимание разбойников. Поначалу они потешались над молодым господином и его плохой игрой, но когда к нему присоединился учан со словами «О, нет, не умирай! Как же после мне твоим родителям на глаза показаться?» Троица занервничала. Мужичье тыкало пальцами друг в друга и кричало Это ты его достопочтенность будущего бога толкнул. Нечего тут вину перекладывать, ты с ним был необходительным. Эй, ты что удумал? Представление продлилось недолго. Разбойники стали толкаться и брониться. Несложно понять, что мозгов у них было столько же, сколько целых здоровых зубов. У Чан и Мэн Чао подгадали нужный момент и, вскочив на ноги, ринулись к повозке. Но, как оказалось, так просто бандитов было не пронять. Одной рукой крепкого амбала Учан и были отброшены в сторону, как котята. А упав на каменистую дорогу, еще и получили порцию пинков и лесных фраз. «Совсем за кретинов нас принимаете?» «Вот сучье неблагодарное, а мы вас еще жалели!» Все тренировки Учана словно канули в небытие и неприятной новостью для него оказалось, что он не так уж и смышлен. Валяясь как немощный, он даже предположил, что будь сейчас рядом учитель, его отвращение к себе стало бы в сотни раз больше, ведь как после такого смотреть в глаза наставника, который им гордился? Пока оба получали плату за плохо отыгранное представление, из повозки раздался ошеломляющий женский виск. Натиск сапог не остановил Мэн Чау, и только услышав тонкий голосок молодой госпожи, он схватил камень с дороги и зарядил им по кривой физиономии разбойника. Юноша подскочил на ноги и бросился к мужику, который держал Луаняй. «Убери от нее свои вонючие лапы, скот!» — воскликнул он. Но его быстро усмирили ударом ноги в живот и, скрутив руки за спиной, лицом пкнули прямо в землю учаном один из амбалов тоже не стал церемониться, навалившись на него всем своим бычьим весом. «Да тут не только божественное оружие скрывалось!» Мужик с кровоточащим носом вывел девушку наружу, держа в другой руке белоснежный дзянь наследника Севера. Он толкнул Луаняй к остальным и принялся восторгаться клинком. «Смотрите, мужики, какая цацка! А я да она, небось, денег стоит немерено. К тому же оружие будущего небожителя, на выручку за него, наверное, можно купить целое поле водяных каштанов, не меньше». «А что это с ним?» Он попытался достать клинок из ножен, но рукоять меча не сдвинулась ни на цуни. Оборванец, что навалился на прыткого Манчао, сдерживая его потуги вырваться, недовольно предложил. «Потом с ним разберешься, мы не для этого здесь». А после, оглядевшись, громко скомандовал. «Давайте всех в сбор, в одно место, а то эти щенки уже нам неприятностей натворили». Всех девятерых избранных господ, как и их слуг и четырех стариков, Согнали в круг заранее, связав всем руки. По грязной одежде и садином на лицах у некоторых юношей становилось ясно, что у Чаны Манчао не единственные, кто предпринял попытку сопротивления. И что ни один ничего не смог сделать? Эта мысль, да и ситуация в целом показались учану столь забавными, что он усмехнулся. На фоне молчаливой взволнованной толпы он выделился своим смешком, и один из верзил, что стаскивал в кучу найденное в повозках, недовольно поинтересовался. «И что же вас, господин, так рассмешило? Или вас сильно ударили по голове, раз вы считаете ситуацию веселой?» Учан, не скрывая улыбки, ответил. «Будущие боги не смогли дать отпор какой-то кучке олухов, возомнивших себя разбойниками». На его слова отреагировала Ба Вэнь Линь, сидевшая плечом к плечу с ним. Она пихнула его и прошипела. «Молчи! Чего вдруг языком зачесал?» Верзила сбросил найденный скарб на землю и подошел к кругу связанных. «Избалованному сынку отец и мать не рассказывали, что иногда стоит помалкивать?» Прислушайся к мудрым словам девки, если до самого не доходит. Не то отправим тебя мертвым грузом по реке. Он достал короткий рыбачий нож из-за пояса и, красуясь, выставил его прямо перед лицом Учана. Но страха в глазах наследника мужик не увидел, и это разозлило его. Мэн Чау вскочил на ноги до того, как острие ножа коснулось щеки Учана. «Смелости у тебя хоть отбавляй! Угрожаешь безоружному человеку!» Пара слуг ринулись его отговаривать. «Господин, вернитесь на место!» Однако Мэн Чау даже слушать их не стал. «Да и что ты получишь, если покалечишь его? Воспользуйся своей единственной извилиной!» К ним подошел еще один разбойник. Судя по тому, как десяток оборванцев и Верзил направили взгляды на него, он был главным в их шайке. Главарь был более ухоженным, его кожаные одежды выглядели новыми, а речь была хорошо поставлена. Он перебил Манчау, усадив его на место. «Вам двоим действительно нужно задуматься, прежде чем лезть на рожон». И какими бы спокойными ни казались его слова, Главарь разбойников был не самым приятным собеседником. «А, неужели вы еще не поняли? Все же просто. Мы вас разделим и отправим на черный рынок». В конце фразы он так холодно улыбнулся, что казалось, говорить подобное для него было не впервой. Ба Вэнь Линь, видимо, не ожидая подобного исхода, воскликнула. «Вы хоть знаете, кто мы? Знаете, что с вами сделают за подобное?» «Знаем», — продолжил главарь, — «и никто ничего нам не сделает. Когда ваши дома спохватятся, господ, как и будущих богов, не станет. Вас всех продадут, и вы превратитесь в рабов. А повозки мы утопим, из-за чего вас будут очень долго искать Шау Шао-Жоу присоединилась к тихому недовольству двух летописцев. «Мы же будущие боги, ваши покровители. Вы этим поступком идете против небес». Но глава разбойников не обратил внимания на ее слова и махнул рукой мужичку рядом. Тот убрал рыбацкие нож и подхватил под руку Бавань-линь. Увидев это, южане не только всполошились. Многие кричали и требовали отпустить молодую госпожу, а Бань-лоу подскочил на ноги и набросился на мужика. И даже то, что у будущего бога были связаны руки, не помешало ему сбить разбойника с ног, повалить на землю и ударить со всей мощи головой об его лоб. От этого удара мужчина тут же потерял сознание. Бесстрашный поступок бани Лоу разжег боевой дух в толпе господ, и остальные юноши тут же повставали, заслоняя собой слабый пол. Взбунтовавшихся окружили разбойники, И главарь, войдя в центр круга, восхитился. Как самоотверженно. Это заслуживает похвалы. Только вот что такой малец может еще сделать? Вы еще дети, что только покинули свой дом. Тенчики, что попробовали взлететь. Вы же понимаете, что не в силах что-либо предпринять. Это ваш финал на пути становления богами. Примите это и смиритесь. Главарь откинул бани Лоу к остальным. «Давайте сделаем вот как. Я вновь проявлю снисходительность и закрою глаза на ваше поведение, а вы больше не будете препятствовать и злить моих людей почем зря. Ведь без синяков и ссадин вы будете стоить в разы дороже». Он уже развернулся и замахнулся, чтобы скомандовать, как кто-то из толпы выкрикнул. «Зачем вам все это? Слабо верится, что мы случайно оказались на вашем пути!» Вопрос очень порадовал главаря. Казалось, мужчина нарочно тянул время в ожидании его. Он развернулся к господам и распорядился разделить юношей и девушек на две группы. Как бы плененные не пытались сопротивляться, барахтаться и выбиваться, им так и не удалось вырваться. Успокойтесь. Бавань лень Линь потребовала от избранных смирения. Возможно, она думала, так будет безопаснее для них самих, но они не разделяли ее спокойствие. Наконец, когда всех силой поделили на две группы и разместили друг напротив друга на расстоянии двух джанов, главарь вышел в середину. Поставив ногу на кучу вещей, найденных в повозках, он явно восхищался собой. «Уважаемые господа, к вашему разочарованию не каждый смертный видит в вас своих благодетелей. Оно и понятно. Разве могут такие избалованные властью и деньгами дети знать, что нужно их народу? Поэтому не серчайте на меня, я лишь рука этого народа и в какой-то степени тоже играю роль благодетеля». Главарь рассмеялся. «Мы с вами даже чем-то похожи». «Чушь! От таких слов захотелось плюнуть тебе в лицо. Раз уж вы нас пленили, и мы уже ничего не можем с этим поделать, так хоть скажи правду. Чего воду мутишь? Тфу. Бавенлин действительно плюнула. Вот только себе под ноги. «Три плода и только. Говори, кто вас нанял?» Главарь, обратившись лицом к будущей богине, широко улыбнулся. А с чего благодарная дева взяла, что нас кто-то об этом попросил? Или вам не верится, что у вашего народа есть свой голос и свое мнение? Не считайте нас кучкой глупых наследничков. Никому не был известен наш путь через ущелье, и даже если, как ты говоришь, на то воля народа, то при всем желании этот самый народ не мог знать о точном нашем местонахождении. Так что говори как есть, кто твой хозяин? «Чья ты подстилка?» Улыбка главаря застыла на лице. Он убрал ногу с кучи вещей и выпрямился. «А вы не так глупы, как можете показаться. Да и разговариваете нормально, не как другие треклятые богачи. Откуда же вы родом?» «Судя по грубоватой интонации, госпожа с юга». Дерзкое и что немаловажно смышленое не могу не похвалить, у вас талант подмечать неочевидное. Возможно мне стоит отправить вас не на черный рынок, а в мой лагерь. Там вы сможете принести большую пользу. Он сделал пару шагов сблизившись с толпой девушек и с неизменной ухмылкой коснулся лица Ба Линь. А вы как считаете, кто мой хозяин?